Дни до отъезда тянулись невообразимо медленно и были полны метаниями выбора. В том смысле, что у меня на все про все только четыре дня, а попасть нужно в два места. Да уж, если еще полтора месяца назад я бы особо не раздумывал, с чего начать, то после писем от Брусникина и во мне бурлили гормоны вперемешку с чувствами, которые настойчиво требовали незамедлительного свидания с Настей. «Все было бы хорошо» но имели сильное опасение, что при виде складненькой Настены у меня опять слетит крыша, и все дни я проведу у нее. А это может выйти конкретным боком, так как неизвестно, когда снова выпадет возможность подать весточку профессору. В конце концов, уже перед самым отъездом пришел к внутреннему консенсусу. День у Сосновского и три дня с Насей вполне спасут гиганта мысли Причем начинать надо именно с Игоря Михайловича, так сказать, во избежание. И вот я, получил от Цыга на деньги на мелкие и не очень расходы, катил в нашем оазе в сторону Ставрополя. За рулем находился хозяин хутора, Михаил Остапович, а в салоне, помимо радостно подпрыгивающего Данилки, лежали несколько мешков с колбасами и сырами, три свиные туши, да жалобно блеял в предчувствии скорой кончины молодой барашек. Хрюндели и колбасу Остапыч собирался продать на рынке, а баран являлся отличнейшей взяткой ненасытным стражем порядка. От дорожных махателей и деньгами можно откупиться, а вот в самом Ставрополе бяшка очень даже в тему придется. Там полицаи голодные, и беспредельные, поэтому приезжающих фермеров дерут как липку, цепляясь к каждой мелочи. Да плюс еще бандиты, держащие рынки но с бандосами договориться гораздо проще. Вспомнив про братков, я ухмыльнулся недавно узнанной новости. Просто когда деньги у Федьки получал, что-то вдруг разговор зашел о финансировании подполья. Цыган общей картины, конечно, не знал, но и сказанного хватило, чтобы я офигел. Действительно, все на свете повторяется. Но если в позапрошлом веке товарищ Сталин, Для того, чтобы добыть денег на революционную борьбу, лично ходил на эксы, то сейчас все делается гораздо проще. Никто из смирновцев не врывается в банк и не полит потолок из пулемета, требуя налички в немеченных купюрах. Это пошло, бесперспективно и достойно лишь психопатических одиночек. Нет, просто часть боевых подразделений, подполья, маскируясь под организованные преступные группировки, крышует эти самые банки – Да что там банки? Как предположил Ступка, часть доходов российской газо-нефтяной корпорации хитрыми путями тоже попадает в кассу колхозников. В общем, в этой войне Россия, как обычно, надеется лишь сама на себя. Поэтому выкручиваемся насколько можем. И в отличие от чехов, снабжаемых в моем мире жирненькими арабскими спонсорами, нет у нас твердой таксы ни за подрывы, ни за теракты, ни за массовые провокации. Тут народ за идею воюет. Кормят, одевают, обувают, снабжают оружием. Чего еще надо? Остальное идет на поддержку семей живых и погибших подпольщиков. Или, как в моем случае, человеку, отпущенному в увольнение. Ну и, конечно, трофеи никто не отменял. Было принято, что разные материальные ценности, полученные во время операции, остаются в группе и распределяются между бойцами. Кстати, 8 тысяч долларов – снятых с моего высокопоставленного американца, с общего согласия были переданы вдове Ивлева. Такое в импеле было правило. Ведь выплаты со стороны руководства – это одно, а лично навестить родственников и оказать им посильную помощь – совершенно другое. Поэтому послезавтра Ступка, как старый знакомый Геннадия, и поедет выполнять эту нерадостную миссию. А на обратном пути – «Заберет новеньких бойцов, которых уже определили для вливания в нашу группу. Интересно, кто это будет? Бывшие вояки, прошедшие все последние конфликты? Или пацаны, еще толком не нюхавшие пороха? Ничего. Через пять дней узнаю». Так, под мысль о новом пополнении и под разговоры со Стапычем, мы доехали до Ставрополя. Доехали почти без приключений». Почти потому, что под минводами напоролись на отрыжку истерии, связанной с недавним нападением на колонну. То есть злющие и невыспавшиеся полицаи остановили наш УАЗ, подвергнув машину с пассажирами глобальному осмотру. Правда, глобализм заключался исключительно в том, что они проверили наши документы и обследовали все мешки, попутно забрав себе несколько кругов сыра. «Ну, я слегка по морде склопотал» когда попробовал возмутиться их действиями. Они ведь вначале барана хотели отобрать, но дав мне в ухо, носатые служители Фемиды умерили аппетит и быстренько переключились на проезжающую мимо фуру. Лишь влепили смачного пинка напоследок и отпустили свиней, везущих свиней, следовать дальше. Потирая отбитый копчик, я, матерясь под нос и представляя, как бы бесподобно эти обезьяны смотрелись в рамки прицела, уселся в машину, а Стапыч, уже трогаясь, укоризненно сказал, «Оно тебе надо было. Хер бы с тем бараном. А если бы тебя до выяснения загребли, хорошо еще, что они на дальнобойщика отвлеклись». Я неуступчиво возразил, «Фиг вам. Отдай мы им все молча, вот тогда сыны гор заинтересовались бы настолько странной покладистостью». А так, все нормально. Начал возбухать, получил по мордасам, «И все прошло штатно. Да и бяшка подмигнул хуторянину и откнул пальцем в салон. «При нас остался». Михаил Остапович вздохнул. «Так-то оно так, но никогда не знаешь, в какую сторону повернет. Вон, был у меня кум в Пскове. Тоже полицаю что-то доказать пытался. Чухонцу». «Так забрали в участок, повесили нападение при исполнении и дали семь лет». А через три года извещения о его смерти пришло. Самое обидное, что кумту падлу и пальцем не тронул. Только на словах размерами побора возмутился. Собеседник махнул рукой, замолчав, а я понятно кивнул. Оно ведь как получилось. В Центральной и Восточной России менты в основном русаки. На юге практически все выходцы с Кавказа. А вот на севере... да. Там в МВД с удовольствием берут Прибалтов, и те, получив второе гражданство, сразу вспоминают своих прадедушек, разных латышских стрелков. Ну и ведут себя соответственно, не считая грязное восточное быдло людьми. А уж как они при этом кичатся своей якобы принадлежностью к Европе, хотя было бы чем гордиться. Ведь оказалось, что Прибалтика никому не нужна. «Вообще!» если в моем мире их держали как голосистых шавок, легко наускиваемых против России, то здесь страны Балтии оказались вовсе не у дел. Угрозы Западу со стороны Раши нет, поэтому прибалтийские государства даже в НАТО никак не могут попасть, не говоря уже о Евросоюзе. Хотя им периодически что-то обещают, но вот постоянно сроки сдвигаются. А под эти обещания разрушили все местное производство, дабы конкурентов не плодить. Ну, как это на Западе принято? Постепенно тамошний народ, ожидавший после обретения независимости невиданного процветания и веривший всем забываниям пришедших к власти националистов, понял, что его тупо развели. Понял и стал роптать, все чаще вспоминая сытое житье при Советском Союзе. Сами националисты тоже несколько подрастерялись от настолько неджентльменского поведения европейских братьев. Но пока они соображали, что к чему, Все выделенные гранты кончились, заводы окончательно развалились, а их страны вместо процветания настиг экономический коллапс. Тогда часть прибалтийских нациков рванула на запад, типа реабилитироваться от последствий советской оккупации, заодно и поклянчить деньгу малую у богатых соседей. Но это те, кто поумнее да пообразованнее, а наиболее тупые и злобные двинули к нам, полицаями служить. И теперь такая вот картинка получается, когда не поймешь, кого больше опасаться – полицейских или бандитов. Ведь если урка просто ограбит, то в случае с полицаями ты еще и сесть можешь на неопределенный срок, лишь потому, что служителю порядка не понравилась твоя русская морда. Под эти невеселые разговоры мы доехали до Ставрополя, где, попрощавшись попутчиками, я сел на автобус, идущий в Юрьево. В этот раз добрался без приключений и, выйдя на знакомом с детства автовокзале, двинул к дому тети Маши. А там, в общем, по тяжелому перегарному духу, я моментально убедился, что Вовка, он как Ленин, живее всех живых. Различие между ними лишь в том, что сушеный вождь революции лежит тихо и не воняет, а двоюродный брат храпит, пускает и распространяет вокруг себя невообразимое амбре. Сдерживая рвотные порывы, я кое-как растолкал этого алкаша. Минут десять потратил. Зато пришедший в себя в аван меня узнал, пьяно обрадовался и тут же попенял, дескать, чего я его из ведра поливаю. Но потом, зажав вытребованный сахарок в грязном кулаке, опять отрубился. А я с радостью, оставив полностью загаженную хату, пошел ловить частника, чтобы продолжить путь». Спросите, зачем вообще сюда пёрся? Исключительно для алиби. Я ведь точно не знаю, закончили смирновцы мою проверку или нет. На слова Ерёмина надеяться не след, а так, даже если они захотят уточнить, действительно ли новый боец в импела брату в Юрьева ездил, то получит подтверждение. Уж мокрое пробуждение и, самое главное, внезапно появившиеся деньги братец не забудет. Да и перед домом я достаточно потусовался, чтобы меня соседи хорошо идентифицировали. Причем настолько хорошо, что сразу двое начали высказывать претензии относительно крайне отрицательного поведения Вовки. Пообещав немедленно заняться перевоспитанием асоциальных родственников, я от жалобщиков кое-как отбрыкался. Ну а чуть позже, пообщавшись с братом, незамеченным свалил в сторону Михеевки». Заброшенная деревня встретила меня вполне ожидаемой тишиной и совершенно неожидаемыми изменениями. Там, где когда-то валялись полусгнившие доски, теперь стоял черный, кособокий, но достаточно крепкий сарай, которого здесь раньше точно не было. Так же, как и не менее кособокого сортира с дверью, но без задней стенки, расположенного метрах в пятидесяти от сарая. При этом туалет и новостройка соединялись какой-то странной прогалиной, на первый взгляд имеющий самое природное происхождение. Но так как еще в декабре никакими постройками тут и не пахло, то и эта прогалина наверняка появилась неспроста. Похоже, кто-то умный, не желая оставлять следов на снегу, так расчистил дорожку, что создавался вид совершенно нерукотворного пейзажа. И кажется, я догадываюсь, кто этот кто-то. До появления портала оставалось еще часа полтора. Поэтому, стараясь не нарушать первозданности снежного покрова, попросту говоря, не оставлять следов на оплывшем снегу, занялся исследованием свежепостроенных сооружений. Начал с туалета. Выглядел тот совсем настоящим, но, как уже говорилось, без задней стены и с полуобвалившимися досками пола. То есть в здравом уме никто в этот домик гадить не пойдет. А вот дверь у него была интересной. Точнее, косяк двери с выемкой для установки турника, в данный момент пустой. Ковырнув пальцем старые, но крепкие доски, я хмыкнул. Да, правильно Мария про своего мужа говорила, рукастый мужик. Вон как все здорово сделал, и в маскировке силен. Нет, не зря я его в мой мир перетащил. В том, что сарай и туалет – дело рук Ванина, сомнений не было. Сосновскому такое соорудить просто не под силу. Старенький он уже для таких дел. алёшка, как погляжу, развернулся. Молодец, однако. После осмотра хитрого домика я пошел в сарай. Там смотреть вообще было нечего. Щелястый, без двери, с побитым шифером на крыше, он ничем не отличался от тысяч таких же построек, оставшихся в заброшенных деревнях. Зато здесь меньше дуло. Поэтому, присев на стоящий в углу чербачок, закурил и принялся ждать. Ожидание затянулось. Нет, я не к тому, что портал открылся позже, чем было договорено, просто к его открытию изрядно задубел. А когда увидел знакомую дымку, ломанулся в нее, как к теплой батарее. Хорошо еще вспомнил заработанную в свое время шишку и в последний момент, сбавив скорость, вошел в портал медленно и осторожно. И следующее мгновение оказался в родной параллели тут тоже произошли кардинальные изменения. Во-первых, не было той жуткой вони, которую синтезировал из какой-то химии Сосновский, отпугивая воров. Во-вторых, не было крохотного предбанника с решеткой. Точнее говоря, предбанник как раз был, но он увеличился метров до трех и заканчивался солидной даже на вид металлической дверью с небольшой амбразурой. Из этой амбразуры На меня весьма неприветливо смотрел толстый набалдашник глушителя. Я опасливо выставил руки перед собой, настороженно интересуясь «Эх, что за шутки?»